ЭПИЛОГ ОФЕЛИЯ В один прекрасный день, спустя много лет, Элена в последний раз закроет глаза, подойдет к моей двери, увидит кружащих бабочек и откроет ее. Бесконечные шкафы, книги, цветы и часы, которые до этого момента все время показывали одно и то же время. Одиннадцать тридцать. К ней приблизится Уиллоу, пробежит между ногами и потребует внимания. Яркий солнечный свет прольется сквозь огромное окно в глубине и на секунду ослепит ее, а потом станет лишь отблеском. Она не удивится, когда увидит, что у меня внутри тоже обитают бабочки. Все до единой фиолетовых тонов, как и цветы, растущие во всех уголках, между полками у подножия винтовой лестницы, ведь фиолетовый — это цвет снов. Около прилавка, рядом с книгами, Она найдет все те письма, которые отправляла на протяжении стольких лет: распечатанные, заботливо прочитанные и хранимые стомлением влюбленного, жаждущего встречи. Она не приблизится к ним, не станет их читать, а пройдет вглубь и поднимется по лестнице. Ее рука скользнет по красивым перилам, и, едва поднявшись, она тут же отпустит их, потому что увидит его. Секундная стрелка часов за ее спиной вновь шагнет вперед. Там, в лучах солнца, среди историй, цветов и бабочек, ее будет ждать Нико. Вскоре начнут приходить другие письма. Письма в форме песен, которые Елена будет преданно беречь и читать, вспоминая его голос. Внутри меня вырастут красные цветы и всё пространство заполнится зарянками. Песни будут приходить до тех пор, пока Исаак сам не переступит мой порог, ведь в сердце человека всегда найдётся место для того, чем он дорожит.